Черчилль превосходно описал Россию как загадку, завёрнутую в тайну и помещённую внутрь головоломки. Загадкой Россия была и до Черчилля, и по сей день ей остаётся. Какой следующий шаг предпримет Россия и что же будет с ней дальше? Загадка заключается и в том, что в эпоху интернета, новых технологий, социальных медиа далеко не со всей России всё понятно. Несомненно, огромная территория и многонациональный состав имеют к этому отношение. Россия это самая большая страна в мире. На данный момент территория страны составляет больше 17 млн квадратных километров. Канада занимает жалкое второе место со своими 10 млн квадратных километров. Размах территории способствует развитию национальной гордости с сопутствующим недоверием к влияниям извне. Европейская часть России географически расположена на западе от Уральских гор. Однако в культурном плане страна всегда была неоднозначной по отношению к своему европейскому статусу. 300 лет назад на заболоченных берегах Балтики Пётр Великий основал Санкт-Петербург, ставший для России окном в Европу. Новым городом с классическими каменными постройками, пришедшими на смену вековому столичному дереву Москвы. Даже дворяне не смогли до конца принять европеизацию, хотя Россия вступила в эпоху модернизации. Вероятно, сердце древней Руси осталось в Москве с её старинными соборами, увенчанными луковичными главками, башнями и дворцами, окружёнными стенами Кремля. Как империя зародилась, так она и продолжила существовать. В 1547 году семнадцатилетний наследник трона Рюрико Иван Грозный принял титул царя всея Руси. В конце предшествующего века великий князь московский Иван III, дед Ивана Грозного, освободил территории от монголов, расширив свои владения на северо-западе до берегов Балтики и на северо-востоке до Северного Ледовитого океана. Детство Ивана IV сильно отразилось на формировании его психики. Отец скончался от заражения крови, когда мальчику было 3 года. И тогда Ивану пришлось унаследовать московское княжество. 5 лет спустя умерла и мать. Её отравил один из дворцовых кланов. Иван остался на попечении у бояр, соперничавших друг с другом. Бояре представляли из себя феодальных аристократов на восточноевропейский манер. Происхождение слова бояре восходит к булгарскому бойдаре, что в переводе значит благородный. Московское княжество пребывало в хаосе. Иван Росс в сформированной боярскими группировками атмосфере козней, недоверия и травли. Реакцией Ивана на такие условия не заставило себя долго ждать. Он обзавёлся привычкой мучить маленьких животных. Несмотря на то, что воспитание Ивана оставляло желать лучшего, он вырос умным юношей, хорошо разбирался в литературе и музыке. Он стремился вернуть земле, принадлежавшей Руси до монгольского нашествия, Тогда княжество Руси простиралось от Балтики до Чёрного моря, а на востоке до Уральских гор. Территории древнего государства располагались между Западной Двиной и Днепром, по которым викинги плыли до Чёрного моря и в Константинополь. Связь с Константинополем привела к тому, что наследие древней Руси приняло христианство. Владимир Великий, князь Киевский на рубеже 10-11 веков, был язычником и поклонялся древним варяжским и славянским богам. В соответствии с господствующими обычаями, ожидаемыми от языческого правителя, он имел несколько жён и около 800 наложниц. Князь Владимир умилостивил богов за свою неизменную удачу, воздвигнув им много статуй и капищ. Христианские миссионеры всё же осмеливались отправляться в Киевскую Русь из Царграда, несмотря на то, что им приходилось претерпевать мученические страдания. Славянские миссионеры принесли с собой новшества Среди них первая славянская азбука, глаголица, созданная по образцу греческого алфавита. Последователи святых проповедников Константина, Кирилла и Мефодия создали кириллицу, алфавит на основе греческого унициального письма и устава. Название своё азбука получила в честь византийского святого Кирилла. Кириллица проникла в русский и другие языки Восточной Европы и Северной Азии. Успехи христианских монахов впечатлили Владимира. Сомневаясь в могуществе языческих богов, он послал подданных изучать другие религии: иудаизм, ислам, римское католичество и византийское православие. Посланников Владимира в Константинополе потрясла красота богослужения, проходившего в самом изумительном византийском соборе с куполом немыслимых размеров, соборе Святой Софии. Мы не знали, на небе мы или на земле, сказали они Владимиру. Крещение Владимира произошло в 987 году. Затем в 988 году по указу князя Киевляни массово крестились в водах Днепра. С тех пор Киевская Русь считалась христианским государством. Интересно, что народ принял новую религию и прочно сдружился с Византией. Эти отношения продолжались и во время монгольского владычества (1237–1480), хотя оно способствовало изоляции Руси от Европы. которая сохранилась даже после победы деда Ивана Грозного над монголами. Иван IV не просто возвеличил себя помазанием над царства и получением титула царя всей Руси, но и символически возвращался в прошлое, казавшееся тогда легендой. Царь претендовал на наследие до монгольской Руси. Согласимся с американским русистом Джанет Мартин. Новый титул символизировал принятие власти равной власти византийского самодержца и монгольского хана. Их титулы обозначаются в русских источниках словом царь. Принятие этого титула возвышало политическое положение правителя Руси. Таким образом, царь обладал властью не только светской, но и религиозной, будучи помазанным на царство с благословения Бога и ради исполнения его замысла. И в Европе процветала и принималась концепция божественного права королей. Однако высшая религиозная власть сосредоточилась в руках папы Римского. Но и здесь власть папы не была абсолютной. В начале 16 века Западная Европа раскололась в результате Реформации. Но столетия до этого ознаменовалась эпохой Возрождения, повлиявшей на всю европейскую культуру. Искусство, архитектура, литература Всё претерпело преобразование под влиянием гуманизма, почерпнутого из древнегреческих и древнеримских источников. Философия гуманизма сфокусировалась на индивидуальности человека, привнося по истине радикальные изменения в сознание. Мир средневекового человека сводился к прижизненной подготовке к страшному суду и загробной жизни, тем самым лишая его психологического императива. Перемены, рассмотренные нами чуть ранее, происходили лишь с западной цивилизацией в Европе, которая практически не контактировала с Россией. А когда византийский мир был уничтожен османами, Россия потеряла связь даже с Константинополем. С 1547 года Россией начал управлять царь, обладающий абсолютной светской и религиозной властью. Всё это время государство пребывало в изоляции, решающие события европейской истории никак не затронули Россию. Не принятие первого документа, защищающего гражданские права, Великой хартии вольностей, ни эпоха Ренессанса, ни Реформация, которая отделила протестантов от католиков. Религиозный конфликт в Европе вылился в тридцатилетнюю войну 1618-1648, которая расколола континент. В России этому предшествовало смутное время 1606-1613. После царствования сына Грозного Федора Иоановича смута имела такие же масштабы, как и война в центральной Европе, хотя и не была вызвана религиозными распрями. Взяточничество и казнокрадство, неэффективное управление, повергли царство в хаос сразу после неурожайных лет 1601 и 1603, вызвавших голод и восстания. Воспользовавшись смутой, польско-литовские войска вторглись в Россию. И захватили Москву в 1610 году. Но взятие Москвы никогда не гарантировало победу над Россией. Позже эту мысль осознает Наполеон. Деревянный город сожгли, но ополчение патриотически настроенных добровольцев заставили захватчиков отступить в 1612 году. Во время правления Михаила Романова Россия начала экспансию на восток, за Урал и в Сибирь. Русские землепроходцы достигли берегов Тихого океана к 1639 году, а уже в 1647 году основали первое поселение в Охотске, расположенном в почти двух тысячах километров к северу от современного Владивостока. То, что Охотск находится примерно в пяти с лишним тысячах километров к востоку от Москвы, а самая восточная точка России еще дальше, на две с половиной тысячи километров снова напоминает нам о размерах страны. С 1555 года Сибирское ханство с его разнообразием коренных мусульманских племён официально считалось зависимой от России областью. Сибирь стала частью Российской империи только в последующем столетии. Казаки одержали победу над местными племенами и основали там укрепления. На тот момент власть собирала налоги с покорённых племён в обмен на защиту от врагов. Ещё не подчинённых государству племен В то же время казаки собирали меха с обалей, лисиц и горностаев, высоко ценившихся в западной части России и на рынках Западной Европы. Племена коряков и чукчи населяли самые дальние северо-восточные районы Сибири. Многие из них не контактировали с внешним миром еще со времен каменного века. Суровый климат стал причиной того, что эти отдаленные кочевые народы остались на той же ступени развития, которая существовала в Европе. Более четырех тысяч лет назад Сибирь для России стала диким востоком, существовавшим за два столетия до американского дикого запада. Однако в то время, как на диком западе на обширных равнинах жили первопроходцы, земледельцы и ковбои, на диком востоке в лесах и тундре селились беглые заключенные, крепостные и старообрядцы. Старообрядцы исповедовали православие, но отвергли реформы, стремившиеся тесно связать русскую православную церковь с её греческой прародительницей. Московский патриарх Никон, находясь под покровительством Алексея Романова, сына Михаила, проводил реформы религиозных традиций и богослужения в 1666-1667 годах. С того момента все, кто придерживался древних христианских традиций, предавались анафеме. Они могли продолжать исповедовать христианство, ориентируясь на старые обряды, но только вне европейской России, за Уралом. Государство, владея природными богатствами Сибири и расселяя по её территориям новых жителей, считало даже самые отдалённые аванпосты своей частью, а не отдельными колониями. Экспансия на восток привела к тому, что через 100 лет после достижения берегов Тихого океана Россией Датский исследователь Витус Беринг, который служил на русском флоте, отважился войти в пролив, названный позже в честь него. Оттуда мореплаватель увидел далёкую береговую линию Америки и, достигнув суши, закрепил её за царём. Звероловы и промысловики последовали за ним, расселились на Аляске и продвинулись на многие сотни километров вдоль по архипелагу западного побережья Америки. Реформы 1666-1667 годов были редкой попыткой приблизиться к Европе. К сожалению, эти реформы объединили Россию только с православными частями Южной Европы и областями Ливанта, которые оказались не затронутыми Ренессансом и Реформацией, происходившими на севере и западе Европы. Через год после завершения реформ катастрофическая тридцатилетняя война. опустошила западную и центральную Европу и подошла к концу. С прекращением военных действий изменилась западная политическая мысль, по сей день остающаяся неизменной. Вестфальский договор 1668 года заложил основы международной политики. Договор провозглашал право на национальное самоопределение, суверенитет государства и запрещал любое вмешательство в национальные дела соседних государств. Живущие бок о бок народы разных культур, рас, обычаев и религий не должны были вмешиваться в дела друг друга, какими бы ни похожими они не были. Европейские нации и соблюдали, и нарушали в одинаковой мере этот принцип на протяжении столетий с момента принятия, но зерно было брошено в землю. В длительных предварительных переговорах вокруг Вестфальского мира время от времени принимали участие представители 194 государств, Некоторые из них чуть крупнее немецких семейных герцкст. Все они подписались на то, что сейчас по-прежнему занимает центральное место в международном праве. По иронии судьбы, основывая свои мировые империи, европейские державы вовсе не соблюдали принятых принципов, но как раз к ним апеллировали народы, жаждавшие освободиться от гнёта этих империй и ратовавшие за создание ООН. Сразу после заключения Вестфальского мирного договора Швейцария получила независимость от Австрии, а Голландия от Испании. Россия не принимала участия в тех переговорах. И на самом деле, российская имперская политика была далека от принятия права нации на самоопределение. А самое интересное, что именно в этот период России правил Пётр I, больше всех сделавший для того, чтобы вывести свою страну на европейскую орбиту просвещения и модерна. XVIII-летнее правление Петра, 1672-1725, вывело Россию из исторического застоя. Пётр с детства отличался от окружающих. Его отец Алексей Михайлович Романов позаботился о том, чтобы сын получил прекрасное образование. Петра обучали самые разные наставники, например, солдат удачи из Шотландии, который верил в силу игр на открытом воздухе и с настоящими патронами. Боярская дума выбрала Петра царем, когда ему было десять лет. В результате долгого периода семейных распри Петр окончательно стал независимым правителем в возрасте двадцати двух лет. Даже в столь юном возрасте Петр уже разработал план реформ для России. Он хотел перевернуть уклад жизни в своей стране и превратить ее в европейскую державу. Правление Петра Алексеевича началось с запрета боярам носить при дворе бороды и платье старого образца. И впредь все должны были одеваться на европейский манер. Вместе с большой делегацией Пётр отправился заключать союзы с европейскими монархами и открывать для себя устройства современного мира. Он настаивал на путешествии инкогнито, но всё это вскоре превратилось в фарс из-за его высокого роста и возмущения, когда члены посольства не обращались к нему с должным почтением, ожидаемым от всех в присутствии царя. Во время продолжительного путешествия по Европе дольше всего Пётр пробыл во Франции, Англии и Голландии, где узнал много нового о достижениях западной цивилизации. Европа была на пороге эпохи Просвещения, придававшей огромное значение рационализму и научному прогрессу. Ранний набег на Европу быстро принёс свои дипломатические плоды. Россия подписала договоры с Венецией и Священной Римской империей, прикрывавшей южные границы страны от османской империи. Договор с Данией открыл доступ к Балтике без вмешательства Швеции, благодаря чему Пётр приступил к одному из величайших проектов строительству Санкт-Петербурга с портом, гарантировавшим доступ к Европе круглый год. Архангельск до этого момента единственный северный порт долгими зимами замерзал на многие месяцы. Город, названный в честь святого покровителя Петра, получил немецкий корень бурк. В глазах нового правителя Германия казалась олицетворением всего современного. Для строительства города были приглашены архитекторы из Швейцарии, Франции и Шотландии, и согнаны крестьяне со всей страны. Они осушили болота и построили грандиозные здания, окружённые в сетке каналов на Васильевском острове, главном в устье Невы. Шведы покинули свои крепости на Неве в 1703 году. Тогда и началось строительство, а в 1712 году Петр Великий перенес столицу в Санкт-Петербург. На стройках погибли десятки тысяч крестьян. Петр I провозгласил Россию империей в 1721 году, когда ее земли простирались от Финляндии до Тихого океана на юг до Азовского моря и северных берегов Каспия. В течение следующего столетия империя постепенно расширилась на юг. и Восток в Центральную Азию, которая стала известна как Русский Туркестан, современный Казахстан и его тюркские соседи. Ограничив влияние могущественных бояр, Пётр выжил сам и притворил в жизнь свой план европеизации. Среди прочего, он ввёл налог на ношение бороды, а прежде бояре демонстрировали свой статус посредством её длины. Младшим чинам разрешалось носить только усы. К 1762 году начал уцарствования Петра III европеизация в правящей династии достигла предела. Петр III родился в Киле у старшей дочери Петра Великого Елизаветы и был назван Карлом Петром Ульрихом Гольштейн Готторпским. А в жены он взял вообще чистую немку Софию Ангальцерпскую. Петр III едва мог говорить по-русски, и его под ны вряд ли могли проникнуться к нему симпатии. Жена не любила его еще больше, поэтому приказала убить спустя шесть месяцев после начала его правления и стала императрицей. В истории она известна как Екатерина Великая, правившая страной тридцать четыре года. Екатерина стремилась идти по стопам Петра Первого. Для начала она реформировала аппарат управления и приказала строить новые города, привлекла к двору самых лучших интеллектуалов Европы. Примером может послужить швейцарец Леонард Эйлер. Один из величайших математиков всех времён. Отечественные таланты также благоденствовали в период её царствования. К ним можно отнести отца русской науки, выдающегося эрудита Михаила Ломоносова. Он прославился как поэт, учёный, естествоиспытатель. Ломоносов совершил важное открытие в области химии и астрономии, а также создал грамматику русского языка. Именно в царствование Екатерины Россия расширила свои границы вдоль берегов Чёрного моря и на юг вдоль западного побережья Северной Америки. К тому времени стало ясно, что Россия постепенно становится крупным игроком на европейской арене, настолько крупным, что это привлекло внимание Наполеона. Завоевав большую часть Европы, Наполеон в 1812 году направил свою революционную армию на Москву. которую и захватил. Но величайший военный тактик своего времени упустил из виду три основных факта, касающихся Российской империи: её огромные просторы, многочисленное население и суровый климат. Москвичи подожгли свой деревянный город и ушли вглубь страны, оставив Наполеона на развалинах встречать русскую зиму и вынудив принять решение об отступлении. Это отступление из Москвы и через всю Европу Стало одним из самых горьких поражений в европейской истории, унеся в жизни почти трехсот восемьдесят тысяч человек. После поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году русский царь Александр I вместе с другими европейскими государственными деятелями принял участие в Венском конгрессе. Наряду с такими значимыми личностями, как Меттерних, Веллингтон и Толлиран. Александр I стремился определить будущее Европы в наступающем столетии. Впервые в истории лидеры со всей Европы собрались, чтобы принять такие важные решения. Для Александра I Венский конгресс прошёл успешно. Ему удалось получить контроль над Польшей, одновременно обеспечив мирное сосуществование в Европе. Он также вступил в Священный союз, коалицию монархий, призванных сокрушить светские республики и подавлять революционные движения. К тому времени Александр I превратился в реакционного националистического тирана, хотя начинал как либерал. О том, что население России совсем европеизировалось в это время, подробно повествует Лев Николаевич Толстой в романе Война и мир. Напротив, получившие свободу крепостные всё ещё оставались угнетёнными. Крестьяне, люмпени и пролетарии не имели ничего, кроме своего труда, как говорил о них Карл Маркс. С начала первой главы Анны Карениной, ещё одного великого романа Льва Толстого, применимы к этой ситуации. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Более или менее по-своему переживала свои несчастья Европа. Цикл освобождений чередовался с циклом репрессий. Напротив, растущее самодержавие, превратившее Сибирь в каторгу и гарантировавшее присутствие сыльных русских революционеров, Почти в каждом богемном и интеллектуальном обществе больших городов Европы характеризовало русское несчастье. К началу 20 века в Европе установился баланс сил. Спроектированный Вестфальским договором и заложенный на фундаменте Венского конгресса, он строился из кирпичей и цемента в течение всего 19 века за счёт серии заключённых договоров. Достаточно было убрать один кирпич, и весь дом рухнул бы. Положив начало очередной саморазрушительной войне в Европе. К тому времени европейские империи захватили почти весь земной шар, а научная и промышленная революция позволили сконструировать чудовищные военные машины. В результате вместо гражданской войны в Европе, подобной Тридцатилетней войне или Наполеоновским войнам, к 1914 году человечество обрело способность развязать мировую войну. В 1917 году русская армия находилась на грани краха, как и страна, которую она должна была защищать. В марте того же года слабый и нелюбимый народом царь Николай II отрёкся от престола в пользу временного правительства. Немцы отправили сынного большевика-революционера Владимира Ленина обратно в Россию в надежде, что он сможет довести дело капитуляции России. Так и случилось, но до этого Ленин смог совершить революцию, перехитрив своих политических оппонентов социал-демократов и товарищей-революционеров. Ленин взял на себя руководство революцией под лозунгами псевдомарксистских, коммунистических и собственных идей. Началась гражданская война между красными под руководством Ленина и его сподвижника Троцкого и белыми. Монархистами, демократами и анархистами, получившими военную поддержку от британцев и американцев. Пять лет спустя красные одержали победу, и Ленин провозгласил Россию частью нового образованного Союза советских социалистических республик, который на деле не оправдал ни одно слова в своем названии. Это вовсе не был Союз социалистических республик, управляемый Советами, рабочими комитетами. Вместо этого Российская империя возродилась и предстала в новом обличье. На сей раз государство управлялось псевдоцарём без семейной или любой другой признанной формы наследования. В этом смысле главу СССР сравнивали с институтом папства или мафии. В обоих случаях появляется лидер. Всего через год после окончания гражданской войны Ленин скончался, а его ожидаемый преемник Троцкий бежал. В лидеров вышел грузин Иосиф Джугашвили, Сталин. На самом деле бандит и недоучившийся священник. Удивительно, но за этим захватом власти стояло настоящее идеологическое столкновение. Следуя лозунгу Маркса: "Пролетарии всех стран, объединяйтесь", Троцкий хотел совершить коммунистическую революцию по всему земному шару. Сталин же напротив хотел упрочить коммунизм в одной стране, аргументировав это исторической неизбежностью коммунизма, вытесняющего различные формы капитализма, возникшие в свободном мире. Любой, кто пытался задаться вопросом о существовании империй в прошлом, получал ответ, очень схожий с объяснением, почему нужно зайти на Эверест. Просто потому, что он существует. Однако в тот момент история уже стала наукой, На смену фактам пришли идеи. Природа капитализма такова, что исторически он предопределён к самоуничтожению. После этого наступит совершенно новая социально-экономическая эпоха — эпоха равенства и диктатуры пролетариата. Вся собственность будет принадлежать бесклассовому обществу, а средства производства станут общественным достоянием. И далее по списку из трёх 800 страничных томов «Капитала» Маркса. Он планировал 6, но смог сказать основное и в трёх. В течение многих лет люди мечтали о справедливом обществе во времена и Казера, и Ленина, и других. Прямо перед революцией жители страны могли задаваться вопросом: "Что же Романовы сделали для нас?" С приходом коммунизма такие наивные вопросы стали неуместными. Маркс открыл науку, лежавшую по ту сторону неизбежного, и наука эта не терпела возражений. Западное классовое общество от британских провинциалов до американских баронов-разбойников с ужасом наблюдали за происходящим, опасаясь распространения коммунистической заразы. В Америке у Обли индустриальные рабочие мира возглавляли забастовки и привлекали тысячи людей. В 1918 году журналист Курт Эйснер, воспользовавшись хаосом в побежденной Германии, провозгласил Баварию независимым коммунистическим государством. Венгрия последовала этому примеру и также объявила себя коммунистической страной. В Британии шестьдесят тысяч бастующих рабочих Глазго разогнали танками, а шотландского революционера Джона Маклина назначили большевистским консулом Шотландии. В 1921-1922 годах Россия, ставшая частью СССР, пострадала от голода в Поволжье, вызванного разрушой Гражданской войны. Засухой и недостатком путей сообщения. Введение Лениным политики военного коммунизма ещё больше усугубило положение людей. Те крестьяне, которые, по мнению большевиков, противились коммунизму, по мнению большевиков, оставались без хлеба. Им обеспечивали городских пролетариев, верность которых для новой власти была важнее. Востание моряков в Кронштадте, военно-морской базе под Петроградом, где началась революция, заставило Ленина смягчить политику. На смену военному коммунизму пришла новая экономическая политика НЭП, допускавшая, особенно в сельской местности, свободный рынок и капитализм, контролируемое государством. Во время голода на Урале, на юге Каспия и к юго-востоку от Москвы погибло 5 миллионов человек. Через 7 лет после прихода к власти в 1931 году Сталин с поразительной откровенностью признал факт Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Последнее замечание вовсе не показатель безумия Иосифа Сталина. В ответ на возникшую ситуацию он отменил новую экономическую политику и разработал первый пятилетний план, пятилетку. По плану все земли коллективизировались, а крестьяне объединялись в крупные колхозы. Тех, кто не желал сдавать свои наделы и приуспел во времена НЭПа, объявляли кулаками и врагами рабочего класса. Упорное стремление к идеалу спровоцировало ещё один голод на Украине в 1922-1923 годах, в результате которого погибли ещё 10 миллионов человек. К тому времени подозрительность Сталина переросла в настоящую паранойю. В 1936-1938 годах Наступило время великой чистки. На этот раз под колесо репрессий попали высшие шелоны общества, военные офицеры, в частности генералы, представители разных профессий, интеллигенция, даже работники спецслужб, осуществлявших чистку, да и просто чиновники, вызывающие подозрения. В результате репрессий погибло около миллиона человек, еще больше отправились в гулаг и исправительные лагеря. Других же могли направить на работу на специальных проектах Сталина, например на строительство Беломорского канала, который по плану должен был связать Петроград (переименованный в Ленинград) на Балтике с Архангельском на Белом море. На работах погибло около 750 тысяч человек, вдвое больше жертв строителей Санкт-Петербурга. В итоге получился канал недостаточно глубокий для прохода океанских судов. подходящие только баржам и самым маленьким прибрежным грузовым судам. Период самоуничтожения Российской империи подошёл к концу с началом Великой Отечественной войны против нацистской Германии. Советский народ снова понёс огромные потери. На сей раз в деле, на которое подписались все западные страны, по подсчётам погибло 26 млн советских граждан, из которых 11 млн военнослужащие. Нацистская Германия потеряла более 4 миллионов военнослужащих и около полумиллиона граждан. Япония потеряла в общей сложности 3 миллиона. Китай 20 миллионов. XX век положил начало величайшим достижениям, невиданным в другой исторической эпохе, и убийствами в масштабах до сих пор не поддающимся осмыслению. Безусловно, конфликт подстегнул изобретательность человечества. При этом нельзя отрицать, что сама по себе цивилизация изменилась. Повсеместное внедрение электрической энергии, распространение железнодорожного транспорта по всему миру, холодильные камеры, телекоммуникации и другие многочисленные блага. Всё это по большей части стимулировалось гуманитарными целями и, конечно, прибылью. Вторая мировая война разделила Европу на коммунистические и свободные западные страны. Российская империя достигла небывалых размеров, и её царь своим могуществом превосходил любого из своих предшественников. В новых коммунистических странах интеллигенция старалась бороться с репрессиями. В то же время, широкие слои населения в свободных западных странах практически открыто поддерживали коммунизм, что характерно в особенности для Франции, где философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр сильно повлиял на поколение марксистов. Свобода же Италии и Греции гарантировалась только за секретной деятельностью ЦРУ. Холодная война между двумя сверхдержавами США и СССР продолжалась почти полвека и сопровождалась постоянными угрозами с двух сторон, серией опосредованных войн в Корее, в Янаме и других странах Третьего мира, а также серией более опасных кризисов: Куба, Берлин и так далее. В результате перенесённых кризисов планета и цивилизация оказались под угрозой исчезновения из-за возможной ядерной войны. К счастью, толика здравомыслия и чистая удача спасли мир. Историки утверждают, что инциденты грозили перерасти в реальную войну, и мало кто себе тогда представлял, насколько близка была эта перспектива. Владимир Ильич Ленин популяризировал в России выражение голосовать ногами. Больше коммунисты, опустив железный занавес, мешали жителям своей страны делать именно то, что имел в виду Ленин. После Второй мировой войны внешние европейские империи распались. Российская империя с другой стороны просуществовала в своём самом масштабном воплощении вплоть до 1989 года, когда падение Берлинской стены принапределило конец советской эпохе в истории Российской империи. Михаил Горбачёв Пытаясь реформировать и демократизировать коммунистическую партию, начал перестройку и ввёл гласность, свободу выражения мнения. Он представить себе не мог те силы, которые освободятся. Во время поездки в Литву Гинсе Горбачёв наивно призывал местных жителей, а заодно и все другие советские государства-марионетки, схожие с имперскими колониями, не выходить из состава СССР. В результате осталась только Российская Федерация, где Борис Ельцин противостоял перевороту сторонников радикальных изменений и стал первым президентом. Ельцин пошёл на беспрецедентный шаг, ввёл свободные выборы и приватизировал государственную промышленность, которая затем попала в руки бессовестной шайки олигархов. В 2000 году Ельцина сменил Владимир Путин. Бывший офицер КГБ среднего ранга в Восточной Германии Путин быстро и безжалостно установил свой контроль над олигархами и в целом над любой оппозицией. После многих лет пребывания у власти его стремления к личным достижениям постепенно преобразились в мечты о возвращении к славным временам Советского Союза с авторитарным правлением и временам Российской империи мировой сверхдержавы. По-видимому, он совершает ту же ошибку, что и Горбачёв. Вообразив будто Россия может держаться за прошлое, ставшее историей. Россия остаётся самой большой страной в мире и продолжает наращивать свои экспансию и влияние. И всё это несмотря на пренебрежение к гражданским правам любой из возможных великих хартий вольностей во внутренней политике, не говоря уже о нежелании признавать принципы Вестфальского мира во внешней. Постскриптум. Разве эти принципы настолько очевидны, чтобы быть необходимыми? Является ли неизбежным продвижение к ним? Неужели весь мир должен эволюционировать в сторону какой-то там либеральной демократии? И если такой подход близок к реализации, не пахнет ли это концом истории, о котором возвестил американский политолог Фрэнсис Фукуяма? После распада Российской империи Соединённые Штаты являются единственной мировой сверхдержавой, Вопросы, озвученные ранее, всегда сопровождали и будут сопровождать развитие следующей и последней на нашем пути великой империи. Глава 10. Американская империя. Опубликовав в 1776 году Богатство народов неизменно проницательный Адам Смит, оказался лишь отчасти прав в прогнозах, касающихся Америки. Он не предвидел ее независимости, хотя она и была провозглашена в один год с публикацией его шедевра. С другой стороны, он действительно предсказал величие Америки. В один прекрасный день, говорил он, центр британской империи переместится в новый свет. В том же 1776 году основную работу по написанию и подготовке текста декларации независимости США провел Томас Джефферсон, представивший ее на обсуждение Конгрессу. При этом он учитывал некоторые из лучших философских учений эпохи Просвещения. Томас Пейн, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Дэвид Юм, нельзя было и мечтать о более прекрасной и радословной идее. А вот ещё более точное и звучное свидетельство. Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых Относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. К сожалению, этот энтузиазм не относился к коренным американцам или привезенным африканцам во всех тринадцати штатах, считавшимися рабами. Действительно, к этому времени в штате Виргиния проживало более 187 тысяч рабов, а в Джорджии больше шестидесяти процентов населения были рабами. Цифры 1770 года. При этом англичане, которые запоздало пытаясь отвоевать американские колонии, не остановились даже перед поджогом Белого дома в 1814 году, не боролись за освобождение рабов. Так же как и французы, которые помогли изгнать англичан, их собственная эпоха свободы, равенства, братства наступила только через 13 лет после американской независимости. Но рассмотрим декларацию во всей её красе. Не случайно эти само собой разумеющиеся слова напоминают математические аксиомы, прямо как философия еврейско-голландского пантеиста, если не атеиста Спинозы. В этом смысле неосознанное влияние. На таких аксиомах можно построить абстрактные истины, выходящие далеко за пределы их основного происхождения. Действительно, в этой математической метафоре можно увидеть рост Америки. Сложнейшая структура Воплощающая сегодня идею западной либеральной демократии исходит из признания первоначального видения Джефферсона. Для американцев и в той или иной степени для их союзников, а также для всего свободного мира, эти само собой разумеющиеся основы олицетворяют то, каким должно быть общество. Они выступают в качестве морального императива, а общество, отклоняющееся от этих основ, непременно воплощает собой зло. Такое зло, которое совпадает по характеристикам данным Рейганом империи зла России и данным Рузвельтом нацистам, врагам всякого закона, всякой свободы, всякой морали, всякой религии. Такое зло, которое сродни описанию войны данному Миллером в фильме В петле. Однажды побывав на войне, однажды увидев её, ты больше никогда не захочешь туда идти, только если тебе это чертовски нужно. Она как Франция Таким образом, американский путь страна, где все свои граждане за исключением коренных американцев являются потомками иммигрантов, прибывших тремя поколениями раньше из своих родных стран. Здесь кроется ответ на вопрос, почему американцы, в целом дружелюбный, общительный народ, часто за несколько минут разговора показывают иностранцу, во-первых, какие они американцы, а ты нет. Во-вторых, насколько они ирландцы, евреи, турки и так далее. В этом парадоксе нет никакого противоречия. Этот патриотизм не ведает стыда и гораздо сильнее, чем в большинстве стран старого света, и он должен быть таким, поскольку сосуществует с глубокой этнической привязанностью в основном к старому свету. Мы всегда должны об этом помнить, говоря об американской империи. Ещё до того, как Америка стала нацией Участники Бостонского чаепития надели костюмы коренных американцев, хоть сами и называли их красными индейцами. Как и в случае с англичанами в XIX веке, многие говорят, что если кто-то и должен был стать вожаком стаи в XX веке, то это вероятно американцы. Естественно, как и в случае с англичанами, в этом утверждении содержится гротескное преувеличение. Тем не менее, американцы всё же одержали верх, в первую очередь, нарушив равновесие в двух мировых войнах, взяв на себя роль мировой сверхдержавы в противостоянии с советом и в распространении поп-культуры по всему миру. Многие негодовали и смотрели свысока на Coca-Cola культуру, но нельзя отрицать, что она стала и популярной, и доступной, ни в коем случае не элитарной, и многим это нравилось. Именно эта нация подарила миру не только Кока-Колу, но и голливудские фильмы, гамбургеры, жевательную резинку, суматоху вокруг выборов президента США и другие великие состязания. Ни одна другая страна не осмелилась бы ежегодно проводить мировую серию между двумя собственными командами. Американские выборы президента и их результаты современное воплощение джефферсонской демократии. Достаточно обратить внимание на сегодняшние результаты выборов, Однако следует иметь в виду, что даже благородный Джефферсон счёл необходимым написать заметки о штате Виргиния. По словам Алана Дугаткина, американского эксперта в сфере человеческого поведения, Джефферсон написал эту работу в ответ на мнение некоторых влиятельных европейцев, которые считали, что национальная флора и фауна Америки, включая людей, выродилась. Американский философ XIX века Томас Дьюи, отбросив все предубеждения, приблизился к истине. Он понял, что несмотря на присутствовавшее неравенство, дух демократии царил во всех сферах американской жизни. Дюи признавал, что демократия нечто большее, чем просто форма правления, это форма совместной жизни, форма обмена опытом. В Америке индивидуализм сосуществует с преувеличенным стремлением к успеху. Французский революционный лозунг "Свобода, равенство, братство", который остаётся национальным девизом и по сей день, ни что иное, как противоречие. Свобода в конце концов обгоняет равенство. Американский образ жизни признаёт этот факт. Даже если у всех будет одинаковый старт в жизни, кто-то обязательно выиграет гонку. В 20 веке Америка выиграла гонку. Победители редко пользуются популярностью. Я помню, как в студенческие годы путешествовал по Европе, где один американский студент спросил меня: "Почему они все так ненавидят нас, американцев?" И я не нашёлся, что сказать, кроме как В прошлом столетии именно мы, англичане, командовали в Курятнике, и нас искренне ненавидели во всём мире за это достижение. Теперь ваша очередь. Возникает вопрос: что такое американская империя? В 1776 году 13 штатов, провозгласивших независимость, расположились непрерывной линией на восточном побережье от Мэна до Джорджии на 1600 км. Границы штатов уходили вглубь материка в среднем на 320 километров, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. К северу располагалась недавно отвоеванная англичанами у французов восточная Канада. После расширения включавшая в себя весь район великих озер, а также территории ныне занятые Аляя или Нойсом, Мичиганом и другими штатами. К западу от первых штатов дальше по атлантическому побережью располагалась обширная территория французской Луизианы шириной в 1200 км, простиравшаяся на северо-запад от Нового Орлеана до территории нынешней Канады. На юге находилась испанская Флорида. Остальная территория, ныне занятая США, принадлежала Испании, включая современную Калифорнию, Нью-Мексико и Техас. Аляския береговая линия, протянувшаяся на юг более чем на восемьсот километров, принадлежали Российской империи. В совокупности тринадцать штатов населяли около двух с половиной миллионов человек, включая рабов и коренных американцев, живших на отведённых территориях. Тогда страна занимала меньше одной десятой территории нынешних США. Русские считали Сибирь и Аляску частью своей империи. США же расширило свои территории за счёт экспансии на запад. Если разница между этими двумя экспансиями. Казалось бы, они одинаковы. Обе экспансии несли разрушение или способствовали переселению коренных народов, на место которых пришли новопоселенцы, колонисты. Существенное отличие всё же есть. США фактически купили два серьёзных ломтя своей территории. В 1803 году Джефферсон выкупил у Наполеона всю территорию Луизианы за 15 млн долларов. Если переводить на современную валюту, то от трехсот миллионов долларов до одного и двух десятых триллиона, в зависимости от того, какое федеральное ведомство делает расчет. Может, они и могли поторговаться, ведь сумма все же огромная. Но Наполеону срочно понадобились деньги, чтобы финансировать войны в Европе. Возникла одна загвоздка: в Америке не хватало средств. Но Джеймсон понимал, что покупка Луизианы закладывала будущее великой нации. Поэтому он обратился в лондонский банк братьев Бэринг, чей финансовый опыт помог справиться с выплатой. Треть предполагалось заплатить в американском золоте, всё остальное государственными облигациями, первыми ценными бумагами, выпущенными американским правительством на международный рынок. Банк договорился с французами и согласился выкупить облигации у французского правительства в обмен на наличные. Затем банк продал облигации покупателям на рынках Лондона и Амстердама. чтобы окупить расходы и, конечно же, получить прибыль. Дело было рискованным, но финансовая сфера зиждится на рисках. Верили ли люди в будущее Америки до такой степени, что готовы были выплачивать проценты по этим облигациям и примерно через 10 лет выкупить их. Банк братьев Бэринг представлял это клиентам так, что вроде бы обе стороны выигрыша. Покупка Луизианы удвоила размер страны, Облигации вскоре окупились, люди начали верить в Америку. Даже если девять лет спустя англичане сожгли белый дом и попытались взять реванш. Спустя чуть больше полувека после покупки Луизианы госсекретарь США Уильям Сьюарт купил еще один огромный кусок земли для Америки. В 1867 году он приобрел Аляску у Российской империи за семь миллионов двести тысяч долларов. Русские нуждались в деньгах, чтобы оплатить потери Крымской войны, но и финансы Америки после Гражданской войны пребывали в беспорядке. Над покупкой неизведанные территории стали насмехаться и вскоре прозвали её глупостью Сьюарда. Шаг Сьюарда оказался стратегически верным, ведь Аляска могла попасть в руки англичан. Однако в отличие от покупки Луизианы, стратегическая победа Сьюарда повлекла за собой финансовые потери. Расход на покупку в пересчёте на современные доллары меньше того, что федеральное правительство получило от Аляски за 150 лет с момента покупки. Вопреки современной мудрости, как в США, так и за их пределами, деньги это ещё не всё, даже если речь и идёт об Америке. К этому времени США отняли Калифорнию у Мексики в 1847. Техас также отказался от мексиканского правления в 1836 году. Но вместо этого решил стать независимой республикой. Республика просуществовала 10 лет, пока Конгресс её не аннексировал. Затем в 1861 году началось самое тяжёлое событие в истории Америки гражданская война. 1861-1865. Юг, с преобладающим сельским хозяйством в экономике, использовал рабов на хлопковых плантациях, в то время как все штаты индустриального севера Отменили рабство в 1804 году. Дело дошло до того, что конфедеративные штаты на юге пригрозили отделиться, в результате чего вспыхнула война. Война стала первой механической войной в истории, потому что обе стороны использовали такое современное оружие, как винтовки, картечницы, Гатлинга, металлические корабли и даже подводные лодки. Она же стала первой индустриальной войной. Эффективность, которая возросла благодаря фабричному производству оружия, новым технологиям, таким как скоростные поезда и телеграф для быстрой связи, а также разведывательные зонды. В результате общее число погибших составило около 700 тысяч человек, больше, чем совокупные потери США во всех остальных конфликтах, включая две мировые войны в течение еще одного столетия. Только во время войны во Вьетнаме США потеряли больше. Союз Севера победил Конфедерацию Юга, когда генерал Роберт Ли наконец сдался генералу Улису Гранту 9 апреля 1865 года. Через пять дней Джон Уилкс Бут, сторонник Конфедерации, убил президента Авраама Линкольна. Во время Гражданской войны Линкольн произнес знаменитую речь в Геттисберге. Считается, что именно она заявляет о цели американской нации. Декларация Джефферсона повлияла на речь Линкольна, который заявлял, что Америка — это нация, зачатая в свободе и верящая в то, что все люди рождены равными. Он выступил с речью в ноябре 1863 года сразу после победы Севера над Югом в кровавой трехдневной битве при Геттисберге. Здесь погибло более двадцати трех тысяч солдат Севера и еще больше Конфедератов. И Линкольн резюмировал: они погибли не зря. Наша нация с Божьей помощью возродится в свободе, и власть народа, воля народа и для народа не исчезнет с лица земли. Полезно сравнить эту речь с коммунистическим манифестом, написанным 15 годами ранее Марксом и Энгельсом и ставшим современником революций в Европе в 1848 году. В послании Маркса подчёркивается конфликт между классами и содержится призыв к объединению трудящихся всего мира. Обращение Линкольна напротив призывает свободный народ управлять самим собой. Нельзя отрицать, что уже тогда в Америке существовали свои классовые различия, не говоря уже о расовом разделении, которое привело к гражданской войне. Однако речь Линкольна обращена к новому народу, к новой земле. Подавляющее большинство этих людей стали свободными без революции, всего лишь переплыв Атлантику на иммигрантских кораблях. Через двадцать один год на статуе свободы Будет выгравирована надпись: "А мне отдайте на волю рвущихся рабов". Все, кто ступал на берега Америки, начинал жизнь заново. Именно в этом лежит радикальное отличие это с одюи от диктатуры пролетариата. Даже те, кто бежал от ирландского голода, еврейских погромов в Восточной Европе, нищие ты, для тех амбициозных личностей, которые стремились сбросить оковы европейского общества, а также для беглецов и бездельников. Америка не стала утопией. Возведение статуи Свободы также ознаменовало эпоху баронов-разбойников. Могущественные и безжалостные предприниматели-капиталисты эксплуатировали массы рабочих, трудившихся на их фабриках. Карнелиус Вандербильт, Эндрю Карнеги, Джон Пирпонт Морган, Генри Форд и другие создавали огромные коммерческие империи, уничтожая всех конкурентов, которые стояли у них на пути. Используя последние инновации и эффективность бизнеса для накопления состояний. Эти беспощадные люди сделали Америку великой страной за счёт других. Правительство народа, избранное народом для народа, сделало всё возможное, чтобы противостоять баронам, чья власть проигнорировала их власти и закону. Так однажды Морган дерзко заявил судье: "Мне не нужен адвокат, который говорит мне, чего я не могу делать". Я нанимаю его для того, чтобы он сказал мне, как сделать то, что я хочу. Но такие люди бывали и совсем другими. Дважды тот же Морган спасал США. В 1895 году он купил достаточно золота, спасая доллар и удерживая его в рамках золотого стандарта. А в 1907 году он предоставил финансовые гарантии, предотвратившие крах Уолл-стрит. Правительство пришло к определённому выводу: никто не должен обладать такой силой, даже если он использует её во благо, и в ответ на это создала Федеральную резервную систему. Генри Форд изобрел сборочный конвейер на Детройтском заводе, выпустившим первый доступный народный автомобиль. Форд Т, ласково прозванный Жестяная Лизи, сам Форд однажды выразился так: "Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он чёрный". Правительство преследовало Рокфеллера за захвативший нефтяной бизнес в соответствии с антимонопольным актом Шермана. Рокфеллер боролся изо всех сил, регистрируя компании в разных штатах, но в 1911 году его наконец вынудили разделить Standard Oil на 32 компании. Некоторые из них сохранились по сей день, например, Chevron и ExxonMobil. Никто не замечал, что Америка постепенно становилась величайшей страной, само собой разумеется, империей, хотя было бы лучше ее назвать мировой державой. В прошлом страна не вторгалась на чужие земли, по крайней мере, не часто. Например, в 1836 году Мексика угрожала новому штату Техасу, поэтому США пришлось начать вторжение. В течение двух лет Мексика потерпела поражение, а границы между двумя государствами были перекроены. Нью-Мексика, Юта и вся Калифорния вошли в состав США. Это были новые государства, а не колонии. В 1902 году США освободили Кубу от испанской империи. Куба стала независимой, но только до тех пор, пока справлялась сама. В 1903 году после неудачной попытки, предпринятой французами, США получили право построить канал на принадлежавшем тогда Колумбии Панамском перешейке. Строительство канала, пожалуй, было тогда самым крупным инженерным проектом и должно было завершиться к 1914 году. Панамский канал длиной в 80 километров и гигантские шлюзы обеспечили жизненно важную торговую связь между восточным и западным побережьями Северной Америки. Поэтому, исходя из решений Вашингтона, ценное торговое звено должно было находиться под защитой армии США. занимающей зону канала, выходящую за пределы канала с обеих сторон примерно на 8 км. И даже в этом случае эти земли не называют колониями. Они входят в число неинкорпорированных территорий США. Вступление Соединённых Штатов в Первую мировую войну склонило чашу весов в пользу четырёх лидеров Антанты: Великобритании, США, Франции и Италии. В результате на Парижской мирной конференции президент Вильсон выступил председателем совета четырёх. Скорее их осталось трое, потому что итальянский лидер Витторио Орландо, не добившись своего, разрыдался и убежал домой. Вильсон, единственный американский президент с докторской степенью, руководствовался только благими намерениями, и благодаря ему за Америкой впервые закрепился статус мировой державы. Несмотря на это, британский премьер-министр Дэвид Лойд Джордж и французский президент Клемансо обманули Вильсона. 35-летний представитель Министерства финансов Великобритании Мейнард Кейнс сложил свои полномочия и покинул конференцию, протестуя против принятых решений, которые вошли в ставшее бестселлером экономические последствия мира, с пониманием встреченные информированной общественностью и будущими государственными деятелями во всём мире. И всё же финальные условия договора остались такими же Они обременили Германию непосильными долгами. На Ближнем Востоке в пустынях британцы и французы, дабы следовать своим интересам, произвольно расчертили новые границы стран. Первая упомянутая ошибка в значительной степени стала одной из причин Второй мировой войны, последствия последней с нами по сей день. После этого Америка вступила в ревущие 20-е Чарльстона, спиртного отбутлеггеров и Чарли Чаплина. Празднества масштаба Великого Гэтсби. В Америке всё было замечательно. Празднества 1920-х сменились великим биржевым крахом 1929 года, который в свою очередь вылился в Великую депрессию. В это время небоскрёбы украсили величественный горизонт Нью-Йорка, ввиду того, что небоскрёбы стали строить ещё до депрессии, их пришлось всё равно закончить. Чтобы смягчить последствия Великой депрессии, президент Франклин Рузвельт решил следовать новому курсу, основанному на кейнсианской теории и направленному на борьбу с безработицей. По всей стране проложили дороги, стартовали грандиозные проекты, например, строительство плотины Гранд-Кули, школ и больниц. Даже писатели обзавелись работой, создавая автопортрет США, записывая общую историю и историю штатов. Великая депрессия повлияла на мир Настолько экономика других стран зависела от Америки. Кризис подошёл к концу только тогда, когда США совсем отказались от своей изоляционистской политики и с удвоенной силой всецело занялись военными действиями, вступив во Вторую мировую войну. Внезапная японская бомбардировка Перл-Харбора в декабре 1941 года стала тому причиной. Японский адмирал Ямамото, скептически относившийся к японской мечте о гегемонии на востоке, предупреждал: "Мы разбудили спящего гиганта". Одновременно с этим Гитлер, мастер принимать пагубные решения, превзошёл самого себя, без всякой необходимости объявив войну США. Осаждённый Черчилль пил шампанское с кабинетом министров: "Европа спасена, войну теперь выиграют союзники". Невозможно представить, сколько жизней унесла война. По примерным подсчетам, сто пятьдесят миллионов, почти в четыре раза больше, чем в первую мировую войну. Европа, Япония и большая часть Китая превратились в руины. Переход власти в Японии мастерски срежиссировал генерал Макартур, фактически став императором в большей части Восточной Азии. Через шесть лет мания величия привела генерала к отставке во время Корейской войны. Западную Европу спасли щедрые планы Маршалла. Сталин, утвердившийся в Восточной Европе, отказался от капиталистической взятки. План Маршалла предложил на восстановление коммерции в Европе 12 миллиардов долларов, в 10 раз больше по нынешним меркам, и на экспорт вышли американские Coca-Cola, Голливуд, Ford Motors. Тем временем две новые мировые сверхдержавы СССР и США начали серию опосредованных войн. которые включили корейскую войну 1950-1953 и войну во Вьетнаме 1955-1975. Именно в этот период жители Америки избрали президента, олицетворяющего нацию точно так же, как Юлий Цезарь римлян. Джон А. Кеннеди, хотя его жизнь больше напоминала жизнь амбивалентного Гэтсби, чем Цезаря. Харизматичный, молодой и красноречивый, Кеннеди вступил в должность в 1961 году, воплотив в себе надежды Америки, безаговорочно принявший свои мощь, молодость и перспективность. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, а спрашивай себя, что ты можешь сделать для своей страны, заявил Кеннеди во время инаугурации. Кеннеди ясно дал понять, что будет отстаивать гражданские права чернокожих в стране и свободу от коммунистического гнёта за рубежом. Южные штаты, охваченные демонстрациями суматохой и убийствами, открыто протестовали. На Венском саммите первой конференции на международном уровне для президента Кеннеди был унижен жёстким и дерзким коммунистическим лидером Никитой Хрущёвым. Провалившаяся операция в бухте Катинос, предпринятая с целью вторжения в Кубу, растущая конфронтация вокруг Лаоса, прелюдия к войне во Вьетнаме и советские притязания на Берлин остались без ответа. Он избил меня до полусмерти, признался Кеннеди. Год спустя, во время Карибского кризиса, Кеннеди уже мог ловко и спокойно противостоять Хрущёву. И в том же году, в ответ на превосходство СССР в освоении космоса, он смело заявил: Что через 10 лет Америка достигнет Луны и высадится на неё? Не потому, что это легко, а потому что трудно. Кеннеди в образе энергичного мальчишки в сопровождении своей привлекательной, говорящей на нескольких языках, получившей образование в колледже Вассера, одетой по последним веяниям моды жены Джеки, захватил сердца людей всего мира. Белый дом, где проходили дипломатические вечера и светские культурные мероприятия, стали называть Камелотом. словно двор короля Артура. Образ Кеннеди с родни, портрет Удариана Грея. За первым слоем скрывался и еще один более мрачный, столь же сомнительный, как и прошлый Огэцби. Отец Кеннеди Джо, используя огромное состояние, которое он накопил за счет фондового рынка и вроде бы бутлегерства во время сухого закона, купил выборы сына. Джо обладал связями с мафией, симпатизировал фашистам, однажды даже пытался встретиться с Гитлером. А позже поддержал фанатичную антикоммунистическую охоту на Ведем, сенатора Маккарти. А Джона Кеннеди, по-видимому, все это скрывали, и все же здоровый президент, мальчик с плаката тоже был не совсем тем, кем казался. В течение многих лет его мучили тяжелые болезни, в том числе гипертенез и редкое эндокринное расстройство болезнь Аддисона. Лечение требовало постоянных лекарств и инъекций. которые вызывали гипертонию, перепады настроения и сексуальную зависимость. Однажды он признался ошеломлённому премьер-министру Великобритании Гаррильду Макмиллону: "Если я не занимаюсь сексом каждый день, у меня болит голова". И девушки по вызову, тайно доставленные в Белый дом, когда Джеки отсутствовала, и даже Мэрилин Монро, Марлен Дитрих и более опасная Джудит Экснер, любовница главы мафии Сама Джанканы, встречались с Джоном Кеннеди. Как не печально это вспоминать, убийство Кеннеди в Даласе в 1963 году произошло как раз вовремя. Волна потрясения и горя захлестнула западный мир. Во всех крупных городах, на всех континентах есть бульвар Кеннеди. Даже Хрущёв заявил, что смерть Кеннеди стала тяжёлым ударом для всех людей. Чуть более четверти века спустя Советский Союз рухнул, оставив Америку единственной сверхдержавой. Либеральная демократия стала конечной формой успешного правления, и под эгидой Соединённых Штатов она неизбежно распространилась по всему миру. Между тем Америка, выступая мировым полицейским, способствовала этой эволюции. Вторжение в Ирак, Афганистан, Сомали и даже на крошечный Карибский остров Гренаду доказало, что такие мечты всего лишь иллюзия. Америка, никогда не обладавшая имперскими колониями, Таким образом, никогда их и не теряла. Сурогат территориального колониализма, представленный Америкой, то есть её мощь, несомненно, под угрозой. И по иронии судьбы, угроза исходит из того самого источника, который вроде как был уничтожен, от коммунизма, на этот раз формирующегося в новом обличии в Китае и России. Кажется, не только капитализм может выживать за счёт преобразований, но пока что дядя Сэм Главные в родне. Пока что перспективы. Многое может произойти, пока подносишь стакан к рту. Правдивое выражение для описания чуть более двух последних тысячелетий. Никто не мог и представить еще несколько десятилетий назад, что Япония возглавит экономику Азии. Подошла и очередь Китая. По общему мнению, около пятисот лет назад, когда возник капитализм, ему уже предрекали конец. И все же он продолжает развиваться в новых формах. Капитализм стал движущей силой экономики. Вызвали в большую часть мира из нищеты, эксплуатируя тех, кто извлекал из него наименьшую выгоду. К словам Иисуса, ибо нищих всегда имеете с собой, можно добавить неприлично богатых тоже. И вопреки опросам общественного мнения. престрастной статистики, практикам хитроумной эконометрики и прочим магам нашего времени разрыв между двумя слоями общества остается во всем мире неизменным со времен античности. В 1909 году итальянский экономист Вильфредо Парето заявил, что в любом человеческом обществе в любой эпохе и в любой стране 20 процентов населения владели 8-10 процентами богатства. А двадцать процентов от этих двадцати владели восьмьюдесятью процентами от этих восьмидесяти. Согласно принципу восемьдесят на двадцать, властвующие ноль целых шесть десятых процента населения должны владеть тридцатью восьмью целыми четырьмя десятыми процента богатства. Согласно данным ОЭСР за январь 2019 года Эти ноль целых шесть десятых процентов населения мира владеют тридцатью девятью целыми тремя десятыми процента мирового богатства. Утверждение о том, что мир катится к чертям, обросло длинной бородой и восходит к самым ранним расшифрованным светским надписям древнего Египта. Английский экономист и священник Роберт Мальтус в девятнадцатом веке пришел к неприятному заключению и доказал, что население земного шара Превысит лимиты запаса продовольствия, но выражаясь словами персонажа Чарльза Диккенса мистера Микобера, что-нибудь да подвернется. Так оно и вышло. Люди научились добывать больше пропитания. Немалую роль в этом сыграл великий немецкий химик Фриц Хабер, который открыл способ синтеза аммиака из азота и водорода, тем самым совершив революцию в производстве удобрений. Однако Хабера канонизировать не стоит. Ведь он же создал ядовитый газ, применявшийся в военных действиях. Преобразования почти всегда совершаются неожиданно, за счёт случайностей. Например, открытие Флемингом пенициллина. У прямого отказа принять факты Луи Пастерс его случайности благоприятствующей лишь подготовленному уму, а также вспышек вдохновения. Открытие Архимедом свойства плавучести. Эврика! Многие подобные непредвиденные явления сыграли свою роль в изменении хода истории совершенно невероятным образом. Революция в области информационных технологий одно из последних изменений жизни. Ещё 30 лет назад человека, идущего по улице, оживлённо разговаривающего с самим собой, считающего необходимым передавать каждую мимолётную мысль сонму воображаемых друзей, Ждать одобрения или не одобрения скорее отвезли бы в лечебный центр для его же блага. Теперь это просто мир социальных сетей. Очередной причиной конца света считают глобальное потепление. В моей же юности мы считали, что конец света наступит из-за ядерного взрыва. Мало кто верил, что доживет до шестидесяти лет, и каждый раз мы верим в то, что на этот раз все будет по-другому. Хорошо информированные финансисты-оптимисты в дни затянувшегося бычьего рынка часто используют это выражение: полная надежда на светлое будущее, в то время как скептики, напротив, твердят о катастрофе, которая разрушит мировую экономику. Демократия краткосрочна, и такие правительства вряд ли смогут сообща принять все радикальные решения, необходимые для предотвращения глобального потепления. Эмиграция на Марс, например, как одна из альтернатив будущего цивилизации, касается только Илона Маска и его психиатра. Мы давно ждём и таких чудес, как холодный ядерный синтез или мощный поглотитель углекислого газа. Спасительным чудом, если оно произойдёт, будет библейское облако размером с ладонь, которое, возможно, уже сейчас материализуется вне пределов нашего зрения. Будущее великих империй и геополитическую картину мира Вряд ли можно охарактеризовать жестокой и непрерывной войной, описанной Джорджем Оруэллом в романе Антиутопии 1984, но возможно, что он точно предвидел империи и соперников за сферы влияния. Он выделил три страны: Океанию, включая Америку, Австралию, Южную Африку и Великобританию, Евразию, простирающуюся от Португалии до Тихого океана, и Восточную Азию, включая Китай, Можно ли говорить о неизбежности того, что одна из них станет править миром? Один мой знающий друг однажды преподал мне урок, касающийся лошадиных скачек. Шансы на победу у коня-любимчика близки к нулю. Лучше всегда ставить всё, что можно, на другую лошадь. Во время скачки так и вышло. Любимчик упал прямо у ближайшего барьера, оставив поле свободным для лошади, на которую мы поставили. Увы, под весом наших слишком больших ожиданий Лошадь упала с сердечным приступом, не добежав до финиша. Таковы и предсказания относительно будущего мира и великих империй, формирующих историю.